Глава тридцать восьмая. Туча. Но не для всех так бывает. Что ж, да будет воля его, которая, впрочем, и осуществляется всегда независимо от того, склоняемся ли мы перед нею в смиренной покорности. Сами законы творения ей способствуют. Силы, видимые и невидимые, заняты её исполнением. Знак будущей жизни нам даётся. Кровью и огнём, когда надобно, начертан бывает этот знак. В крови и огне мы его постигаем. Кровью и огнём окрашивается наш опыт. Страдалец, не лишаясь чувств от ужаса при виде огня и крови. Усталый путник, припаяшь свои чресла. Гляди вверх, ступай вперёд. Паломники и скорбящие, идите рядом и дружно. Тёмный пролёг для многих путь посреди житейской пустыни. Да будет поступь наша тверда, да будет наш крест нашим знаменем. Посох наш — обетование того, чьё слово право и дела верны. Упование наше — промысел того, кто благоволением как щитом венчает нас. обитель наша на лоне его, чья милость до небес и истина до облаков, и высшая наша награда — Царствие Небесное, вечное и бесконечное. Претерпим же всё, что нам отпущено, снесём все тяготы, как честные солдаты, пройдём до конца наш путь, и да не иссякает в нас вера, ибо нам уготована участь славнейшая, нежели участь победителей». Но не ты ли из издревле, Господь мой, святый мой? Мы не умрём. В четверг утром мы все собрались в классе, ожидая урока литературы. Час пробил, мы ждали учителя. Ученицы старшего класса сидели совсем тихо. Перебелённое сочинение, приготовленное к уроку, аккуратно перевязанные ленточками, ждали... когда же их соберёт быстрая рука профессора. Стоял июль, утро было ясное, стеклянную дверь приотворили, и в неё врывался свежий ветерок, а увивающий её плющ колыхался, заглядывал в комнату и словно нашёптывал новости. Мсье Эммануэль не отличался точностью, мы не удивлялись, что он запаздывает, но каково же было наше удивление, когда дверь распахнулась, и вместо стремительного мсье Поля на пороге показалась степенная мадам Бек. Она подошла к столу мсье Поля, остановилась, поплотнее закуталась в свою яркую шаль и произнесла твердым, тихим голосом, не спуская с нас пронзительного взгляда. «Сегодня урока литературы не будет». Она помолчала минуты две и лишь затем продолжила, Возможно, у вас целую неделю не будет уроков. Мне она понадобится, чтобы найти достойную замену мсье Эммануэлю. А пока надо постараться заполнять оставшееся время полезными занятиями. Ваш профессор, мои милая, намеревается, если удастся, сам как следует с вами проститься. Пока мест у него нет досуга для этой церемонии, он готовится к долгому путешествию». Внезапный и неотступный долг призывает его в дальний путь. Он решился надолго покинуть Европу. Возможно, сам он ещё расскажет вам обо всём подробнее. Сегодня, мои милые, вместо обычного урока Мсье Эммануэля, вы займётесь английским чтением с мисс Люси. Она величаво склонила голову, поправила на плечах шаль и выплыла из класса. Все притихли. Потом по комнате прокатился рокот. Кое-кто, кажется, плакал. Время шло. Шум, шепот, всхлипывания делались всё громче. Дисциплина разлаживалась, начинался беспорядок. Девицы словно почувствовали, что надзор ослаблен, и они остались без присмотра. Привычка и чувства долго заставили меня быстро собраться с силами, подняться, как ни в чём не бывало, заговорить обычным голосом, потребовать и, наконец, добиться тишины. Мы долго и тщательно разбирали английский текст. Всё утро я их этим занимала. Помню, рыдающие ученицы вызвали во мне досаду. В самом деле, чувствительность их не многого стоила, просто истерика. Я это, не обинуясь, им объявила. Я их чуть не подняла на смех. Я была сурова. По правде же меня мучили их слезы, их рыдания. Я не могла их вынести. Одна глуповатая, унылая ученица продолжала всхлипывать, когда все другие уже умолкли. Безжалостная необходимость заставила меня и помогла мне так с ней обойтись, что ей пришлось проглотить слезы. Девочка эта вправе была бы... меня возненавидеть, но после урока, когда все стали расходиться, я задержала её, подозвала и, чего никогда не случалось со мной прежде, прижала к своей груди и поцеловала в щёку. Но поддавшись этому невольному порыву, потом я тотчас вытолкала её за дверь, потому что, не выдержав моей ласки, она залилась совсем уже в три ручья. Весь день я трудилась, не покладая рук, а ночью вовсе не стало бы ложиться, если бы можно было жечь свечу до утра. Ночь, однако, прошла мучительно и плохо подготовила меня к предстоявшему на другой день испытанию необходимости выслушивать сплетни. Новость обсуждали все, кому не лень. Лишь сперва все от удивления попридержали языки. Эта сдержанность скоро прошла. Языки развязались. У учительниц, учениц, даже у служанок не сходило суст имя Эммануэль. Как служить в школе с самого начала и вдруг уйти? Все находили это странным. Говорили о нем так много, так долго, так часто, что из всей этой груды слов в конце концов кое-что выяснялось. На третий день, кажется, я от кого-то узнала, что он едет... Через неделю. Потом услышала, что он собирается в Вест-Индию. Я заглядывала в глаза мадам Бек, отыскивая в них подтверждение либо опровержение этих сведений, но не выудила из неё ничего, кроме обычных пошлостей. Она сообщила, что этот уход для неё большая потеря. Она просто не знает, кем заменить мсье Поле. Она так привыкла к своему родственнику, он стал её правой рукой, «Как ей без него обойтись?» Она старалась удержать его, но Мсье Поль заявил, что его призывает долг. Всё это она объявляла во всеуслышании, в классах, за обедом, громко обращаясь к Зелли Сен-Пьер. «Какой долг его призывает?» — хотелось мне у неё спросить. Иногда, когда она спокойно проплывала мимо меня в классе, мне хотелось броситься к ней — схватить её за полу и сказать «Постойте-ка! Объясните-ка, что к чему! Почему долг призывает его в изгнание?» Но мадам обращалась всегда к кому-нибудь ещё и на меня даже не глядела, словно и не предполагала во мне интереса к отъезду месье Поля. Неделя шла к концу. Больше нам не говорили о предполагавшемся прощании с месье Полем, Никто не спрашивал, придёт он или нет. Никто не выражал опасений, как бы он ни уехал, не повидавшись с нами, не сказав нам ни слова. Говорили о нём по-прежнему беспрестанно, но никого, кажется, не мучил такой неотвязный вопрос. мадам сама, разумеется, его видела, и могла она с ним вдоволь. И что ей за дело явится он в школу или нет? Неделя миновала. Нам сообщили назначенный день отъезда и сказали, что едет он на остров Бастер в Гваделупе. Призывают его туда не собственные интересы, но интересы друга. Разумеется, так я и думала. Бастер в Гваделупе. Я тогда плохо спала, но лишь только меня одолевала дремота, я тотчас просыпалась, будто кто произнес слова «Бастер», и гвыделупа над самой моей подушкой, а то вдруг они мерещились мне, начертанные огненными буквами во тьме. Я не могла с этим сладить. Да и как сладить с чувствами? Мсье Эммануэль был в последнее время так добр ко мне, он час от часу делался всё добрее и лучше. Прошёл уже месяц с тех пор, как мы уладили наши богословские разногласия и с тех пор мы с ним ни разу не повздорили. Мир этот не явился холодным плодом отдаления. Напротив, мы сблизились. Он стал чаще ко мне приходить. Он говорил со мной больше, чем прежде. Он оставался подле меня часами, спокойный, довольный, непринуждённый, мягкий, о чём только мы не переговорили. Он расспрашивал меня о моих планах, и я ими поделилась, Мысль моя о собственной школе пришлась ему по душе. Он заставлял меня снова и снова развивать ее перед ним в подробностях, хоть самую идею называл мечтою Альфашара. Все несогласия кончились, крепло и росло понимание, мы оба ощущали родство и надежду, привязанность, уважение и пробудившееся доверие все вернее связывали нас. как спокойно проходили мои уроки, куда подевались насмешки над моим умом и вечные угрозы публичного экзамена, как безвозвратно ревнивые филиппики и ещё были ревнивые страстные панегирики уступили место тихой терпеливой помощи, нежному руководству и ласковой снисходительности, которая не превозносила, но прощала. Бывало, он просто сидел возле меня, Несколько минут к ряду, не произнося ни слова. Или когда сумерки или дела, наконец, предписывали наше разлучение, он говорил, прощаясь. «Как сладок отдых! Что может быть лучше тихого счастья?» Однажды вечером, с тех пор не прошло и десяти дней, он встретил меня в моей аллее. Он взял меня за руку. Я взглянула ему в лицо... Я решила, что он просто собирается мне что-то сказать. «Милый дружок», — проговорил он ласково, — «нежная утешительница». Но его прикосновение и звук голоса навели меня на странные мысли. Не стал ли он мне больше, чем братом и другом? Не светится ли во взгляде его нежность больше дружеской и братской? Красноречивый взгляд его обещал дальнейшее признание. Он притянул меня к себе. Губы его дрогнули. Но нет, не теперь. В сумраке аллеи мелькнули две зловещие фигуры. Они грозно надвигались на нас. Одна фигура была женская. Рядом шёл священник. То были мадам Бек и отец Силас. «Никогда не забуду лица последнего в ту минуту». Сперва оно выразило тонкую чувствительность жанжака невольно спугнувшего чужую нежность, но тотчас омрачилось желчным духовным осуждением. Он елейно обратился ко мне. Ученика своего он окинул взором неодобрения. Что же касается до мадам Бек, то она, как водится, ничего решительно, ничего не заметила». хотя родственник её не в силах выпустить пальцы и наверки, лишь сильнее сжимал их в своей руке. Легко понять поэтому, что я сначала просто не поверила столь внезапному объявлению об отъезде. Лишь выслушав новость сто раз со всех сторон, повторённую сотней уст, я вынуждена была отнестись к ней серьёзно. Как прошла неделя ожидания, как тянулись пустые мучительные дни, не приносившие от него ни слова объяснения, я помню, но описать не могу. И вот обещанный день настал. Мы ждали мсье Поля. Либо он придет и попрощается с нами, либо так и исчезнет без слов навсегда. Но в такое, кажется, не верила ни одна живая душа во всей школе, Встали мы в обычный час, позавтракали, как обычно. Не поминая и, словно бы позабыв своего профессора, лениво принялись за обычные дела. В доме стояла дремотная тишина, все были вышкалены и покорны, а мне было трудно дышать в этом затхлом, застойном воздухе. Неужто никто не заговорит со мной? Не обратится ко мне со словом, с желанием, с молитвой, которую бы я могла заключить аминем. Я видела не раз, как их сплачивали пустяки, как дружно требовали они развлечения, отдыха, роспуска с уроков. Вот они даже не собирались сообща осаждать мадам Бек и настаивать на последнем свидании с учителем, которого они, конечно, любили. Те из них кто может вообще любить? Да, но что такое для большинства людей любовь? Я знала, где он живёт. Я знала, где наводить о нём справки, где искать с ним встречи. До него было рукой подать. Но прячься он хоть в соседней комнате, я по своей воле не явилась бы к нему. Преследовать, искать, звать, напоминать о себе. Для этого я плохо приспособлена. Пусть мсье Манюэль где-то рядом. Но раз он сам молчит, я ни за что не нарушу первое его молчание. Утро кое-как прошло. Близился вечер, и я решила, что всё кончено. Сердце во мне переворачивалось. Кровь стучала в висках. Я совсем расхворалась и не знала, как справлюсь с работой. А вокруг меня равнодушно кипела жизнь. Все казались безмятежными, невозмутимыми, спокойными. Даже те ученицы, которые неделю назад заливались слезами, услышав новость об отъезде Мсье Поля, теперь словно вовсе забыли и о нём, и о своих чувствах. Незадолго до пяти часов, перед концом классов, мадам Бек послала за мной, чтобы я прочла ей какое-то английское письмо, перевела его и написала для неё ответ. Я заметила, что она тщательно прикрыла за мной обе двери своей спальни. Она и окно закрыла, хотя день был жаркий, и обычно она не терпела духоты. К чему эти предосторожности? Во мне шевельнулось острое чувство недоверия. Верно, она хочет приглушить звуки. Но какие? Я вслушивалась чутко, как никогда — Я вслушалась в тишину, как зимний волк, рыскающий по снегу и чующий добычу, вслушивается в звуки дальних бубенцов. Я слушала, а сама писала. Посреди письма перо моё так и запнулось на бумаге, я услыхала в вестибюле шаги. Колокольчик не прозвенел. разина безусловно, повинуясь приказаниям, предупредила его. Мадам заметила мою заминку. Она кашлянула, поёрзала на стуле, возвысила голос. Шаги прошли к классам. «Продолжайте же», — сказала мадам. Но рука меня не слушалась. Слух мой напрягся, мысли мои путались. Классы располагались в другом крыле. Вестибюль отделял их от жилой части дома — Несмотря на расстояние, я услышала шум, стук, грохот. Все разом вскочили. «Это они уходить собираются», — сказала мадам. «В самом деле пора было расходиться. Но отчего же они вдруг так же разом стихли, замерли? Подождите меня, мадам, я пойду взгляну, что там такое». И я положила перо и ушла от неё. «Ушла? Не тут-то было». От неё не уйдёшь. Будучи не в силах меня удержать, она тоже встала и последовала за мной неотвязно, как тень. На последней ступеньке я оглянулась. «Вы тоже идёте?» — спросила я. «Да», — подтвердила она, отвечая на мой взгляд странным взглядом, туманным, но решительным. И дальше она пошла за мной по пятам. Он явился. Я открыла дверь старшего класса и увидела его. Я ещё раз увидела знакомые черты. Уверена, его приход хотели предотвратить, но он всё-таки явился. Девочки сошлись вокруг него полукругом. Он обошёл всех, каждый пожал руку, каждый приложился к щеке. Иностранный обычай допускал в подобных случаях такую церемонию — Она затянулась и выглядела весьма торжественно. Меня мучила неотвязность мадам Бек. Она не отходила от меня, не спускала с меня глаз. Она дышала прямо мне в шею, и у меня от этого бежали по коже мурашки. Она ужасно раздражала меня. Он был уже совсем близко. Он обошёл уже почти всех. Вот он приблизился к последней ученице. Он оглянулся. Но мадам Бек заслонила меня. Она быстро выступила вперёд. Она будто вся расширилась и выросла усилием воли. Она спрятала меня. Я стала невидима. Она знала мои слабости и несовершенства. Она верно рассудила, что меня охватит столбняк. Она поспешила к своему родственнику, обрушила на него поток речей, завладела его вниманием и увлекла его к двери, Стеклянные двери, отворявшиеся в сад, кажется, он озирался. Когда бы мне удалось поймать его взгляд, надежда придала бы мне сил и смелость, я бы бросилась к нему. Но в комнате уже поднялась суматоха, полукруг разбился на группы, и я потерялась среди тридцати других, куда более шумных. Мадам своего добилась. Она увела его. и он меня не заметил. Он решил, что я не пришла. Пробило пять часов. Громко прозвенел звонок, возвестивший конец классов. Комната опустела. Потом, помнится, наступили совершенно чёрные, одинокие минуты. Я испытывала нестерпимую печаль невосполнимой утраты. Что было делать? Ну, что делать, когда у твоего поруганного сердца отняли упование всей жизни? я Уж не знаю сама, что стала бы я делать, но тут маленькая девочка, самая маленькая во всей школе, невольно и просто прервала мои отчаянные мысли. «Мадемуазель», — пролопотала она, — «вот это вам». Месье Поль велел мне вас искать по всему дому, от подвала до чердака, а когда я вас найду, передать вам это. И она протянула мне записку. Голубок вспорхнул ко мне на колени и выронил из клюва свежий масличный листок. И записка была без имени и адреса, и содержала следующее. Я не мыслил проститься с вами, расставаясь со всеми прочими, но надеялся... найти и вас в классе. Меня ждало разочарование. Встреча наша откладывается. Будьте к ней готовы. Прежде чем ступлю на корабль, я должен видеть вас наедине и долго говорить с вами. Будьте готовы. Минуты мои все на счету и принадлежат не мне. К тому же мне надлежит исполнить одно дело, которого я не могу никому не ни перепоручить, не поведать. Даже вам, Поль. «Будьте готовы? Когда же? Сегодня же вечером? Ведь завтра он едет». «Да, это я знала, наверное. Я знала, когда назначено отплытие парохода. Ой, я-то буду готова, но состоится ли наше долгожданное свидание? Времени оставалось так мало». Недруги действовали так изобретательно и неотступно. Между нами пролегло препятствие, неодолимое, как узкая расщелина, как глубокая пропасть. И над пропастью сам ангел бездный Авадон уже дышит пламенем. Одолеет ли её великодушный друг? Перейдёт ли ко мне мой вожатый? Кто знает. Но мне уже стало немного легче. Я немного утешилась. Я словно почувствовала, как сердце его бьётся в лад моему, и я немного успокоилась. Я ждала защитника. Надвигался Авадон и влёк за собой своё адское воинство. Я думаю, грешники в аду вовсе не горят на вечном огне, и не отчаяние — самая страшная пытка. Наверное, в череде безначальных и незакатных дней настал для них такой... когда ангел сошёл с гадос, осиял их улыбкой, поманил обещанием, что прощение возможно, что и для них настанет день веселья, но не теперь ещё, а неизвестно когда. И, глядя на собственное его величие и радость, они поняли, как сладостно эти посулы, а он вознёсся, стал звездой и исчез в дальних небесах. и оставил им в наследство тревогу ожидания, которое хуже отчаяния. Весь вечер я ждала, доверясь масличному листку в глубинном клюве, а сама отчаянно тревожилась. Страх давил мне на сердце. Такой холодный, сжимающий страх, признак дурных предвестий. Первые часы едва влеклись, последние неслись, как снежные хлопья, как прах, разметаемый бурей. Но вот и они миновали. Долгий жаркий летний день сгорел, как святочная полена, истлела последняя зола. Мне остался голубой холодный пепел. Настала ночь. Молитвы были прочитаны, пора ложиться, все ушли спать. И осталась в темном старшем классе пренебрёгши правилами, которыми никогда ещё не пренебрегала. Не знаю, сколько часов подряд я мерила шагами класс. Я пробыла на ногах очень долго. Я бродила взад-вперёд по проходу между партами. Так бродила я, пока не поняла, что все спят, и ни одна живая душа меня не услышит. И тогда я, наконец, расплакалась. Полагаясь на укрытие ночи и защиту одиночества, я более не сдерживала слёз, не глотала рыданий, они переполняли меня, они вырвались наружу. Какое горе могут уважать и щадить в этом доме? Вскоре после 11, а для улицы Фоссет это час очень поздний, дверь отворили. Тихонько, но неукрадкой. Сияние лампы затмило лунный свет. Мадам бэк вошла с обычным своим невозмутимым видом, как ни в чём не бывало. Словно не заметив меня, она прошла мимо. Она прошла прямо к своему бюро, взяла ключи и принялась как будто что-то искать. Долго занималась она этими притворными поисками, очень долго. Она была спокойна. Слишком спокойно. Я с трудом сносила её кривляние. Последние два часа изменили меня. От меня трудно было добиться обычных знаков почтения и обычного трепета. Всегда послушная и кроткая я вдруг сбросила хомут, прокусила узду. «Давно пора спать», — сказала мадам. «Вы давно нарушаете правила заведения». Ответа не последовало. Я продолжала бродить по классу. Когда она преградила мне путь, я отстранила её. «Позвольте успокоить вас, мисс. Дайте-ка я провожу вас в вашу комнату», — сказала она, стараясь придать своему голосу всю возможную мягкость. «Нет», — отвечала я, Ни — «не вы. Никто другой меня не успокоит и не проводит. «Надо согреть вашу постель, готов ещё не легла. Она о вас позаботится. Она даст вам снотворное». «Мадам», — перебила я её, — «вы сластолюбивы. При всей вашей безмятежности, важности и спокойствия вы сластолюбивы, как никто. Пусть вам самой греют постель. Сами принимайте снотворное, ешьте и пейте всласть на здоровье». Если что-то беспокоит и тревожит вас, а, может быть... Да нет, я знаю, вас, конечно, кое-что тревожит. Принимайте пилюли и исцеляйтесь, а меня оставьте в покое. Слышите? Оставьте меня в покое. Я пошлю кого-нибудь приглядеть за вами, мисс. Я пошлю гатон. Не смейте. Оставьте меня в покое. Не трогайте меня. Какое вам дело до моей жизни, до моих печалей? О, мадам, в вашей руке холод и яд. Вы отравляете и морозите сразу. Что я вам сделала, мисс? Вы не можете выйти за поля. Он не может жениться. Собака на сене, сказала я. Ведь я-то знала, что втайне она хотела за него замуж, всегда хотела. Она называла его невыносимым, Ругала Ханжою. Она не любила его, но замуж за него она хотела, чтобы выжить из него все соки. Я проникла в тайну, мадам. Удивительно, но я проникла в нее чутьем ли или озарением, сама не знаю. Прожив с ней рядом немало дней, я постепенно поняла к тому же, что враждовать она может только с низшим. Она враждовала со мной хоть и тайно, прикрывая свои чувства самой ласковой личиной — и ни одна живая душа этого не замечала, кроме не самой и меня. Две минуты я смотрела ей в лицо, понимая, что она совершенно в моей власти, ибо в иных обстоятельствах, например, когда её видели насквозь, вот как теперь я, её маскарадный костюм, маска и домино обращался в совершенную ветошь, всё в дырьях, и сквозь дыры обнаруживалась бессердечное, самовлюблённое и низкое существо. Она спокойно отступила. Мягко и сдержанно, правда, весьма неловко. Она сказала, что если я никак не соглашаюсь лечь, ей придётся меня оставить. И с этими словами она без промедления удалилась, наверное, не меньше радуясь к концу нашей беседы, нежели я сама. то был у меня единственный, честный, беспощадный разговор с мадам Бек. Никогда более такое не повторялось. Её обращение со мной после знаменательной ночной встречи не переменилось ни на йоту. Не заметила, чтобы ненависть её усилилась из-за моей горькой откровенности. Не знаю, затаила ли она планы мести. Думаю, она укрепила себя рассуждениями о силе своего духа, и пошла за благо забыть то, что неприятно вспоминать. Одно могу сказать с определённостью. Во всё продолжение нашей совместной жизни мы не повторяли и не вспоминали рокового столкновения. Та ночь прошла. Всякой ночи, даже беззвёздной ночи нашей кончины, суждено кончиться. Около шести... В час, когда дом просыпался, я вышла во двор и умылась холодной свежей водой из колодца. В зеркальце, вправленном в дубовую стену беседки, я увидела себя. Я изменилась за эту ночь. Щеки и губы были у меня бледные, как у утопленницы. Глаза смотрели мертво, а веки распухли и покраснели. Все разглядывали меня. Я решила, что тайна моего сердца разоблачилась. Я решила, что себя выдала. Даже самая маленькая, конечно, понимала, по ком я убиваюсь. забыла девочка, которую я когда-то выхаживала во время болезни, подошла ко мне. Неужто и она вздумала смеяться надо мной? «Какая вы бледная! Вы совсем заболели?» — мадемуазель произнесла она, держа пальчик во рту и глядя на меня с тоскливым глупым недоумением, которое в ту минуту показалось мне прекрасней самой тонкой проницательности. И Забелла не единственное хранила полное неведение на мой счёт. Скоро я с благодарностью поняла, что никто ничего не заметил. У большинства всегда находятся другие заботы, кроме чтения в чужих сердцах и разгадки недомолвок. При желании секрет сохранить легко. В течение дня я одно за другим получала доказательства тому, что не только никто не догадывается о причине моей печали, но и вся моя душевная жизнь последнего полугода осталась всецело моим достоянием. Никто не дознался, никто не заметил, как среди всех людей мне стал дорог один. Сплетни меня миновали, ничьё любопытство не задело меня. Оба этих чутких духа, порхая вокруг, меня попросту не замечали. Так иной будет жить в больнице, охваченной тифозной горячкой, и не подцепит заразу. Мсье Эммануэль наведывался то и дело. Он спрашивал обо мне. Мы занимались вместе. Когда бы он не вызывал меня, я к нему спускалась. «Мисс Люси, вас зовёт месье Поль. Мисс Люси сейчас с месье Полем», — без конца слышалось в доме. И никто этого не замечал, и уж, разумеется, не осуждал ни намёков, ни шуток. Мадам Бек разгадала загадку. Более никто ею не занимался. Мои нынешние страдания окрестили... Головной болью и я приняла это название. Но какая боль телесная сравнится с такой мукой? Знать, что он уехал, не простясь, знать, что судьба и злые силы, завистливая женщина и священник Ханжа не дали мне его увидеть на прощание. И, конечно, во второй вечер мне стало легче, чем в первый, и я так же неуёмно Одиноко, отчаянно мерила шагами пустую комнату. На сей раз мадам Бек уже не увещевала меня, она ко мне не явилась. Она послала вместо себя женевру фэншо и не могла выбрать удачней. При первых же словах Джиневры «ну как голова, очень болит», ибо Джиневра, как и все прочие, считала, что у меня болит голова, нестерпимо болит, от того я такая бледная и мечусь из угла в угол. И так, при первых же её словах, мне захотелось бежать, куда глаза глядят, только бы от неё подальше. Затем последовали её жалобы на собственную головную боль, и они довершили успех предприятия. И я побежала наверх. Я бросилась в жалкую свою постель, одолеваемая горькими чувствами. Не пролежала я и пяти минут, как от мадам явилась новая посланница. Гатониха принесла мне какое-то питьё. Меня мучила жажда, и я залпом выпила жидкость. Она была сладкая, но я поняла, что в неё подсыпан сонный порошок. «Мадам говорит, вы крепче заснёте», — сказала Гатониха, принимая от меня пустую чашку. «Ах, она решила меня усыпить». Порошок-то был какой-то сильный. Предполагалось, что на одну ночь я успокоюсь. Зажгли ночник. Все заснули, всё стихло. Сон воцарился. Он легко одолел тех, у кого не болели головы и сердца, но миновал беспокойную. Порошок подействовал. Уж не знаю, пересыпала ли или не досыпало его мадам, Только подействовал он вовсе не так, как она хотела. Вместо оцепенения меня охватило лихорадочное беспокойство. На меня нахлынули мысли, странные, необычайные. Все силы мои напряглись, словно проснулись по сигналу побудки. Мечта оживилась и властно, победно завладела мной. Презрительно окинув взором грубую существенность, свою соперницу — «Мечта повелела мне», — вставая, лентяйка, — «нынче ночью да будет моя воля!» «Посмотри только, какая ночь!» — закричала мечта, и, отведя тяжелые ставни лишь ей одной присущим царственным движением руки, она показала мне полный месяц, плывущий по глубокому яркому небу. Мрак, теснота и спертый воздух спальни вдруг — показались мне непереносимыми. Мечта манила меня прочь из этой берлоги на волю в расистую прохладу. Моему мысленному взору странно рисовался полночный вилет. Я увидела парк, летний парк, длинные молчаливые одинокие укромные аллеи, а под сенью густых дерев каменную чашу водоема, Я знала его и часто стаивала подле него, любуясь прозрачными прохладными струями и густым зелёным тростником по краям. Но что толку? Ворота парка закрыты, заперты, их охраняют, туда нельзя пройти. А вдруг можно? Тут стоило поразмыслить. Ломая голову над этой задачей, я машинально начала одеваться. И что оставалось мне делать, если сна у меня не было ни в одном глазу, и я вся трепетала от головы до ног? Ворота заперты, их охраняют часовые. Но неужто же нельзя пробраться в парк? На днях, проходя мимо, я, не придав, впрочем, никакого значения своему наблюдению, заметила проём в чистоколе, и теперь этот проём всплыл у меня в памяти». и отчетливо увидела тесный узкий проход, загороженный стволами лип, стоящих в стройной колоннадой. В проход не мог бы пролезть мужчина, недородная женщина наподобие мадам Бек, но я, наверное, могла через него протиснуться, во всяком случае следовало попробовать. Зато если я его одолею, весь парк будет мой ночной лунный парк. Как сладко спали ученицы, Каким здоровым сном, Как мирно дышали, И во всём доме какая воцарилась тишина. Который теперь час? Мне вдруг понадобилось непременно это узнать. Внизу в классе стояли часы. Отчего бы мне на них не взглянуть? При таком светлом месяце Белый циферблат и чёрные цифры видны отчётливо. Осуществлению моего плана не мог воспрепятствовать ни скрип дверных петель, ни стук задвижки. В жаркие июльские ночи не допускали духоты и двери спальни не затворяли. Не выдадут ли меня половицы предательским стоном? Нет. Я знала, где отстаёт доска, и могла её обойти. Дубовые ступеньки покрестели под моими шагами, но чуть-чуть. И вот... Я уже внизу. Двери классов все заперты на засов, зато коридор открыт. Классы представляются моему воображению огромными, мрачными застенками, упрятанными подальше от глаз людских, и призрачные, нестерпимые воспоминания томятся там в заперти, в оковах. Коридор весело бежит в вестибюль, оттуда дверь открывается прямо на улицу. Бьют часы. Хоть в этих стенах давно выдворилась глубокая монастырская тишина, сейчас только одиннадцать. В ушах моих еще не отзвенел последний удар, а я уже смутно улавливаю вдалеке гул не то колоколов, не то труб, звуки, в которых мешаются торжество, печаль и нежность. Как бы подойти поближе и послушать эту музыку подле каменной чаши водоема, «Скорее, скорее туда. Что может мне помешать?» Тут же в коридоре висит моя соломенная шляпа, моя шаль. На высоких тяжёлых воротах нет замка, и ключа искать не надобно. Ворота заперты на засов, и снаружи их не открыть. Зато изнутри засов можно снять беззвучно. Справлюсь ли я с ним? Засов, словно добрый друг, тотчас безропотно поддаётся моим рукам. Я дивлюсь тому, как почти тотчас же отворяются ворота. Я миную их, ступаю на мостовую и всё ещё дивлюсь тому, как просто я спаслась из тюрьмы. Словно какие-то благие силы укрыли меня, взяли под опеку и сами вытолкали за порог. Я почти не прикладывала усилий к своему избавлению. Тихая улица фоссет. Вот она, эта ночь, Тоскующая по прохожему, Которая заранее рисовалась моему воображению. Над головой у меня плывёт ясный месяц, И воздух полон росой. Но здесь мне нельзя остановиться, Мне надо бежать подальше отсюда. Здесь бродят старые тени. Слишком близко подземелья, Откуда несутся стоны узников. Да и не того... Торжественного покоя я искала. Лик этого неба для меня — лик смерти мира. Но в парке тоже тишина. Я знаю, всюду теперь царит смертный покой. И всё же... Скорее в парк. Я пошла знакомой дорогой и вышла к пышному, прекрасному верхнему городу. Отсюда-то и неслась та музыка. Теперь она затихла, но вот-вот загремит вновь. Я пошла дальше. Ни трубы, ни колокола не зазвучали мне навстречу. Их заменил иной звук, как бы грохот волн могучего прибоя. И вдруг яркие огни, людские толпы, россыпь перезвона. Что это? Войдя на Гран-Плас, я словно по волшебству очутилась среди веселой праздничной толчей, Вилет весь сверкает огнями. Жители, словно все до единого, высыпали из домов. Не видно ни месяца, ни неба. Город затмил их своим блеском. Нарядные платья, пышные экипажи, выхоленные кони и стройные всадники заполонили улицы. А вот и маски, сотни масок. Как это всё странно, удивительнее всякого сна, «Но где же парк? Я ведь, кажется, шла к парку, он должен быть совсем рядом. В соседстве шума и огней парк лежит тенистый и тихий. Там-то, надо думать, нет ни факелов, ни людей, ни фонариков». Я всё ещё задавалась этим вопросом, когда мимо меня проехала открытая карета, везя знакомых седоков. Она медленно пробиралась в густой толпе. Нервно били копытами норовистые кони. Я хорошо разглядела всех, кто был в карете. Они же меня не заметили. Во всяком случае не узнали под складками шали и полями соломенной шляпы. В этой пёстрой толпе никакая одежда не кидалась в глаза своей странностью. Я увидела графа де Боссон пьера Я увидела свою крёстную, красиво одетую, миловидную и весёлую, Я увидела и Полину Мэри, увенчанную тройным нимбом, красоты, юности и счастья. Тому, кто видел её сверкающее лицо и торжествующий взор, было уже не до блеска её наряда. Помню только, что вокруг неё развивалось что-то белое и лёгкое, словно брачные одежды. Напротив неё сидел Грэм Бреттон. Это его присутствие... Сообщалось сияние её чертам. Свет в её глазах был от него отражённым светом. Я с тайной отрадой следила за ними, незамеченная, и я проводила их, как мне казалось, до самого парка. Они вышли из кареты, дальше экипажи не пропускали, и уже их ждало новое великолепное зрелище. Что это? Над чугунными воротами высилось сверкающая, увитая гирляндами арка. Я проследовала за ними под этой аркой. И где же мы оказались? Волшебная страна, пышный сад, долина, усеянная сверкающими метеорами, леса, как драгоценными каменями, разобранные золотыми и красными огоньками. Не сень дерев, но дивные чертоги, храмы, Замки, пирамиды, обелиски и сфинксы. Слыханное ли дело? Чудеса Египта вдруг заполонили в Велецкий парк. Неважно, что уже через пять минут я разгадала секрет, подобрала ключ к тайне и вновь обрела трезвость взгляда. Неважно, что очень скоро мрамор оказался крашенным картоном, эти неизбежные открытия не вовсе разрушили чары, не вовсе перечеркнули чудеса необыкновенной ночи. Неважно, что я вскоре поняла причину всего этого праздника, который не нарушил монастырской тиши улицы фоссет но начался ещё на рассвете и к полуночи достиг наибольшего размаха. В былые времена, — гласит история, — в судьбе Лабаскуру случился роковой поворот, и бог знает что грозило правам и свободам доблестного его населения. Слухи о войнах, хоть и не самые войны, лишили страну покоя. Уличные беспорядки ее сотрясали, строились баррикады, созывались войска, летели булыжники и даже пули. Предание уверяет, что тогда сложил голову не один патриот. В старом Нижнем городе почтительно сберегается могила, где покоятся священные останки героев. словом, как бы там ни было, а память, возможно, и впрямь существовавших мучеников отмечается и поныне каждый год, причем утром в храме Иоанна Крестителя служат по ним панихиду, а вечер посвящается зрелищам, иллюминации и гуляниям, какие и открылись сейчас моему взору. Пока я разглядывала изображение белого ибиса на верхушке колонны, пока прикидывала длину, озаренной факелами аллеи, в конце которой покоился сфинкс, общество, привлёкшее моё внимание, вдруг скрылось, вернее, растаяло, словно видение. Да и всё происходило будто во сне. Очертания расплывались, движения порхали, голоса звучали эхом, смутно и будто дразнясь. Вот Полина с друзьями исчезла, и я уже не знала, точно ли я видела их. И я не жалела, что теперь мне больше не за кем пробираться в толпе. Я не горевала о том, что теперь мне не у кого искать защиты. И ребёнку нечего было бояться в этой праздничной толчее. Из окрестностей Вилета съехались чуть не все крестьяне, и достойные горожане, разодетые в пух и прах, высыпали на улице. Моя соломенная шляпа мелькала незамеченная среди капоров и жакетов, лёгоньких, юбочек и меткалевых мантилек. Правда, я, предосторожности ради, хитро пригнула поля с помощью лишней ленты и чувствовала себя безопасно, как под маской. Я благополучно прошла по улицам и благополучно вмешалась в самую гущу толпы. Не в моей власти было удержаться на месте и спокойно наблюдать. Общий стих весёлого буйства мне передался — Я глотала ночной воздух, полнившийся внезапными вспышками света и взрывами звуков. Что до надежды и счастья я с ними уже распростилась. Но нынче я презрела отчаянье. Смутной целью моей было отыскать каменную чашу водоёма с ясной водой и зелёным тростником. Эта зелень и прохлада манили меня, как... Родник манит путника, изнывающего от жажды. Посреди грохота, блеска, толчаи и спешки я тайно мечтала приблизиться к круглому зеркалу, в которое смотрится тихая бледная луна. Я хорошо знала дорогу, но внезапный шум или зрелище то и дело отвлекали меня, и я всё время сворачивала то в одну, то в другую аллею, Вот я уже увидела густые деревья, окаймляющие зыбкую гладь, как вдруг над поляною справа грянул такой звук, словно разверзлись небеса. Верно, такой же точно звук грянул над Вифлеемом в ночь благих известий. Песнь, сладкая музыка родились где-то вдали, но неслась на стремительных крылах, неся сквозь ночные тени гармонию, столь мощную и сокрушительную, что не будь у меня под боком дерева, я бы, верно, свалилась на землю. Голосов было без счёта. Пели разные и многие инструменты. Я различила только рок, словно само море завело дружную песнь волн. Прибой накатил, а потом отхлынул, и я пошла следом за ним. Я пришла к постройке в византийском духе, вроде беседки, почти в самом центре парка. Вокруг стояла тысячная толпа, собравшаяся слушать музыку под открытым небом. Кажется, то был хор охотников. Ночь, парк, луна и собственное моё настроение удесятеряли силу звуков и впечатления от них. Здесь собрались знатные дамы, И при этом освещении все они казались очень красивыми. На них были одежды из газа, на других — из сверкающего атласа. Дрожали цветы и блонды, и колыхались вуали, когда раскаты могучего хора сотрясали воздух. Большинство дам сидело в лёгких креслах, а у них за спиной и рядом стояли их спутники. Остальную толпу составляли горожане, простонародье и блюстители порядка. Среди них-то я и встала. Я с радостью поместилась рядом с коротенькой юбчонкой и сабо, не будучи знакома с их владелицей, а потому не рискуя разделить её шумное впечатление. Не могла спокойно издали поглядывать на шёлковые платья, бархатные мантили и перья на шляпах. Мне нравилось быть одной, совсем одной посреди всего этого оживления и гамма. Не имея ни сил, ни желания проталкиваться сквозь плотную людскую массу, я осталась в самом заднем ряду, откуда мне всё было слышно, но видно немногое. «Мадемуазель очень неудобно встали!» — произнёс голос у меня над духом. «Кто это осмелился заговорить со мной, когда я вовсе не расположена к беседе?» Я оглянулась довольно сердито. Я увидела господина... совершенно мне незнакомого, как мне сперва показалось. Но уже через мгновение я узнала в нём книгопродавца, снабжавшего улицу Фосет книгами и тетрадями. В пансионе знали его за человека вздорного и резкого, даже с нами, оптовыми покупателями. Я же была к нему скорее расположена и находила учтивым, а иногда и любезным. Однажды он даже оказал мне услугу, взяв на себя труд разобраться вместо меня — скучная операция обмена иностранных денег. Он был не глуп. За суровостью его скрывалось доброе сердце. Иной раз меня посещала мысль, что кое-что в нём схоже с кое-какими чертами мсье Эммануэля, который был с ним коротко знаком, и которого я нередко заставала у него за конторкой, листающим свежие номера журналов. Этим-то сходством я и объясняю свою снисходительность к мсье Мире. Странно сказать, но он узнал меня под соломенной шляпой и шалью. И, несмотря на мои протесты, он тотчас провёл меня сквозь толпу и нашёл для меня место поудобней. На этом не кончились его бескорыстные заботы. Он откуда-то раздобыл мне стул. Я лишний раз убедилась в том, что люди суровые, часто отнюдь не худшие представители рода человеческого — и скромное положение в обществе отнюдь не доказательство грубости чувств. Месье Мейре, например, нисколько не удивился, повстречав меня здесь одну, ищел это лишь поводом оказывать мне ненавязчивые, но деятельные знаки внимания. Подыскав для меня место и стул, он удалился, не задавая вопросов, не отпуская замечаний и вообще больше ничем не докучая мне. Недаром профессор Манюэль, Любил расположиться с сигарой в кресле «Умсьё Мире» и листать журналы. Эти двое подходили друг другу. Я не просидела и пяти минут, как обнаружила, что случай и достойный буржуа вновь свели меня с уже знакомой семейной группой. Прямо напротив сидели Бреттоны и Де Боссомпьеры. Рядом со мной, рукой подать, располагалась сказочная фея, чей снежно-белый и нежно-зелёный наряд был словно соткан из лилий и листвы. Крёстная моя сидела тут же, и, подайся я вперёд, ленты на её капоре задрожали бы от моего дыхания. Совсем рядом сидели они. Меня узнал человек почти чужой, и мне сделалось не по себе от соседства близких друзей. Я вздрогнула, когда миссис Бреттон обернулась к мистеру Хоуму и, словно вдруг что-то припомнив, сказала, «Интересно, как понравился бы праздник моей неколебимой Люси, если бы она тут оказалась? Надо бы нам захватить её сюда. Она бы порадовалась». «Да, конечно. Конечно, порадовалась бы на свой манер. Жаль, мы её не позвали», — возразил добрый господин и добавил, «Я люблю смотреть, как она радуется». сдержана тихо, но от души. О, милые, как я любила их тогда, как люблю и поныне, вспоминая их трогательное участие. Если бы они знали, какая пытка согнала Люси с постели, довела чуть не до иступления. Я готова была повернуться к ним и ответить на их доброту благодарным взглядом, Месье Дубусомпьер почти не знал меня, зато я знала и ценила его душу и её простую искренность, живую нежность и способность зажигаться. Возможно, я бы и заговорила, но тут как раз Грэм повернулся. Он повернулся пружинисто и твёрдо. Движение это было столь отлично от суетливых движений низкорослых людей. За ним гудела огромная толпа. Сотни глаз могли встретить и поймать его взгляд. Отчего же он устремил на меня всю силу синего пристального взора? И отчего, если уж ему так хотелось на меня посмотреть, недовольствовался он беглым наблюдением? И отчего откинулся он в кресле, упер локоть в его спинку и принялся меня изучать? Лица моего он не видел, я прятала его. Он не мог меня узнать. Я наклонилась, отвернулась. Я мечтала остаться неопознанной. Он встал, хотел было пробраться ко мне. Ещё бы минуту, и он бы меня разоблачил, и мне бы никуда от него не деться. Мне оставалось одно только средство. Я всем своим видом выразила страстное желание, чтобы меня не тревожили. Если бы он настоял на своём, он, быть может, увидел бы наконец-то разъярённую Люси. Тут вся его доброта, прелесть и величие, а уж кто-кто о -кто, Люсе отдавала им должное, не усмирили бы её, не превратили в покорную рабу. Он посмотрел и отступился. Он покачал красивой головой, но не произнёс ни звука. Он снова сел и больше уж меня не тревожил. Лишь один единственный раз посмотрел на меня, скорее просительно, нежели любопытно, пролил бальзам на все мои раны, я совершенно успокоилась. Отношение Грэма ко мне ведь не было, в сущности, каменно равнодушным. Наверное, в солидном особняке его сердце было местечко на чердаке, где Люси мило приняли бы, вздумая она нагрянуть в гости. Нечего и сравнивать эту клетушку с уютными покоями, где привечал он приятелей. Ни с залы где он занимался своей филантропией, ни с библиотекой, где царила его наука. Ещё менее походил этот закуток на пышный чертог, где уже он готовил свой брачный пир. Но постепенно долгое и ровное его участие убедило меня в том, что в его обиталище имеется кладовка, на двери которой значится «Комната Люси». В моём сердце тоже хранилось для него место, но точных размеров его мне не определить. Что-то вроде шатра перибану. Всю жизнь свою я сжимала его в кулаке. Расслабь я кулак, кто знает, во что бы он разросся? Быть может, в кущи для сонмов. Несмотря на всю сдержанность Грэма, мне не хотелось оставаться рядом. Мне следовало уйти подальше от опасного соседства. Я дождалась удобной минуты, встала и ушла. Возможно, он даже понял, что за шляпой и шалью скрывается Люси. Уверенно сказать этого он не мог, раз он не видел моего лица. Кажется, духу переменной беспокойства пора бы угомониться. А мне самой не пора ли было сдаться и отправиться обратно домой? под надёжную крышу. Ничуть не бывало. Одна мысль о моём ложе повергала меня в дрожь отвращения. Я старалась всеми средствами от неё отвлечься. К тому же я сознавала, что нынешний спектакль далеко не кончился. Едва лишь прочитан пролог. На устланной травой сцене царила тайна. Новые актёры прятались за кулисами и ждали выхода. Так думала я. Так мне подсказывало предчувствие. Я брила без цели, куда не толкала меня безучастное сборище, и наконец вышла на поляну, где деревья стояли группками или поодиночке, и поредела толпа. До поляны едва долетала музыка, почти не достигал свет фонарей. Но звуки ночи заменяли музыку, а полная яркая луна делала ненужными фонари. Здесь располагались больше семьями почтенные буржуа. К иным жались выводки детей, которых они не отважились вести в толчую. Три стройных вяза, почти сплетаясь стволами, столь близко стояли они друг к другу, распростерли шатер листвы над зеленым холмом, где стояла довольно большая скамья, занятая, однако, лишь одной особой, тогда как остальные, пренебрегая счастливой возможностью усесться, Почтительно стояли рядом. В их числе была и дама, державшая за руку девочку. Девочка вертелась на каблуках, тянула спутницу за руку, немыслимо дёргалась и ломалась. Её выходки привлекли моё внимание и показались знакомыми. Я вгляделась попристальнее. Знакомым показалось мне и её платье. Лиловая шёлковая пелеринка, буали бяжьего пуха, белый капор Всё это составляло праздничный наряд слишком хорошо известного мне херувимчика и головастика Дезире Бек, и передо мной была именно Дезире Бек, либо бесёнок, принявший её облик. Открытие поразило бы меня словно гром с ясного неба, если бы мне не пришлось чуть попридержать эту гиперболу. Потрясение моё тотчас достигло ещё больших размеров. чьи же пальцы так нещадно терзала прелестная дезире, чью так беспечно рвала перчатку, чью руку так безнаказанно дёргала и чей подол так бессовестно топтала, если не пальцы, перчатку, руку и подол своей достопочтенной матушке. В индийской шале и зелёном капоре свежая, осанистая, безмятежная рядом с ней стояла собственной персоной мадам Бекк. любопытно. А я-то была уверена, что мадам Бэк и Дезире вкушаются он праведниц в священных стенах пансиона в глубокой тиши улицы Фоссет. Без сомнения, точно тоже думали и они про мисс Люси. И вот, однако ж, мы все три вкушали забавы в полуночном залитом светом парке. Но мадам уступала лишь давней привычке, Я вдруг вспомнила, как про неё говорили учительницы, просто я не придавала значения этим сплетням, что нередко, когда все полагают, будто мадам крепко спит в своей постели, она наряжается в пух и прах и уходит наслаждаться оперой, драмой или балом. Монашеский уклад был ей не понутру, и она украшала существование с помощью мирских сует. Вокруг неё стояла горстка господ, её друзей. Кое-кого из них я тотчас узнала. Один был брат её, месье Виктор Кинт. В чертах другого господина, усатого, длинноволосого, спокойного и молчаливого, я заметила печать сходства с другим человеком. Невозмутимое, неподвижное лицо это всё же напоминало другое лицо. Нервное, живое, чуткое, лицо переменчивое, то мрачное, то сияющее, Лицо, исчезнувшее с моих глаз долой, но освещавшее и омрачавшее лучшие дни моей жизни. Лицо, в котором часто замечала я проблески таланта, которое таило его жар и секрет. Да, Жозеф Эммануэль, сей спокойный господин, напомнил мне своего неистового брата. Рядом с Виктором и Жозефом я заметила еще одного знакомца — Он стоял в тени и сутулился, но больше других кидался в глаза, благодаря своему платью и сверкающей лысине. То была духовная особа — отец Силос. Не вздумайте читать искать в его присутствии на празднике несообразность. Не ярмаркой тщеславия, но данью героям-патриотам почитала это гуляние святая церковь и решительно его поощряла. Парк так и кишел священнослужителями. Отец Силос склонился над сельской скамьей и покоящейся на ней единственной фигурой. Фигура была странная, бесформенная, но величавая. Правда, лицо и черты вырисовывались довольно отчетливо, но казались столь мертвенными и столь странно располагались, что впору предположить, будто голову отделили от корпуса и на наобум приткнули к жерди, увешанные богатым товаром. Лучи фонарей высвечивали издалека яркие подвески и толстые кольца. Нестыдливость луны и факелов не могли унять полухающих красок убора. «Здравствуйте, мадам Уолл Ревенс!» Вот уж подлинное щадие ада. Но сия дама скоро сумела доказать, что она не выходит с того света. Ибо когда Дезире Бек слишком шумно потребовала, чтобы мать повела её лакомиться в киоск, Горбунья вдруг урезонила её, вытянув тросточкой с золотым напалдашником. Итак, мадам Уолл Ревенс, мадам Бек, отец Силес, весь заговор, вся тайная хунта. Вид этой троицы доставил мне удовольствие. Я не дрогнула, Не испытала ни смятения, ни испуга. Они превосходили меня в числе, и я была повержена к их ногам. Но покуда не растоптана и жива.